Дома ждала Передонова важная новость. Еще в передней можно было догадаться, что случилось необычное. В горницах слышалась возня, испуганные восклицания. Передонов подумал, не все готово к обеду. Увидели, он идет, испугались, торопятся. Ему стало приятно, как его бояться. Но оказалось что произошло другое. Варвара выбежала в прихожую и закричала «Кота вернули!». Испуганная, она не сразу заметила Володина. Наряд ее был по обыкновению неряшлив. Засаленная блуза над серую грязную юбкою, истоптанные туфли, волосы нечесанные, растрепанные. Взволнованно говорила она Передонову, «Иришка-то со злобы еще новую штуку выкинула». Опять мальчишка прибежал, принес кота и бросил. А у кота на хвосте гремушки так и гремят. Кот забился под диван и не выходит. Передонову стало страшно. «Что же теперь делать?» — спросил он. «Пал Васильевич», — попросила Варвара, — «вы помоложе» турните его из-под дивана». «Турнем, турнем», — хихикая сказал Володин и пошел в залу. Кота кое-как вытащили и сняли у него с хвоста гремушки. Передонов отыскал репейниковые шишки и снова принялся лепить их в кота. Кот яростно зафыркал и убежал в кухню. Передонов, усталый от возни с котом, уселся в своем обычном положении, локти на ручке кресла, Пальцы скрещены, нога на ногу, лицо неподвижное, угрюмое. Второе княгинино письмо передонов берёг усерднее, чем первое. Носил его всегда при себе в бумажнике, но всем показывал и принимал при этом таинственный вид. Он зорко смотрел Не хочет ли кто-нибудь отнять это письмо? Не давал его никому в руки и после каждого показывания прятал в бумажник. Бумажник засовывал в сюртук, в боковой карман, сюртук застёгивал и строго, значительно смотрел на собеседников. — Что ты с ним так носишься? — иногда со смехом спрашивал Рутилов. — На всякий случай, — угрюмо объяснял Передонов. — Кто вас знает? — «Еще стянете. Чистая Сибирь у тебя это дело!» — говорил Рутилов, хохотал и хлопал по плечу Передонова. Но Передонов сохранял невозмутимую важность. Вообще он в последнее время важничал больше обыкновенного. Он часто хвастал «Вот я буду инспектором, вы тут киснуть будете, а у меня под началом два уезда будут» а то и три. Ого-го! Он совсем уверился, что в самом скором времени получит инспекторское место. Учителю Фоластову он не раз говорил «Я, брат, и тебя вытащу». И учитель Фоластов сделался очень почтительным в обращении с Передоновым.